Глава десятая 0 пространства Браксис 4 Небо над биомом Акро Лететь до острова предстояло больше часа И я сердцем чувствовал, что шут следует за нами по земле Перевернув Вингер на 180 градусов Я смог его увидеть. Регенерация шла полным ходом. Он легко скинул морозную пленку и даже частично соединил ноги и руки, чтобы можно было перемещаться, но не до конца. Плюс я замечал, что он то и дело дергался. Возле него суетились дроны-медики, накидывая заживляющую пену. А другая компания из трех дронов и ремонтников пыталась восстановить блокатор псионической связи. «А он от нас не отстанет, да?» – поинтересовался Кель. Не отстанет. Надо добраться до Юма. У него есть средства от подобной твари. Валькирия призвана. Небо снова покрылось голографическими экранами, и вив портрет Валькирии с копьем в руках. Иконки все моей команды появились в правом верхнем углу зрения. Капитан, я призвал Валькирию. то киллеру там очень тяжко. Связался с нами Юма. Понял. Летим губителем». Придется вам там самим выкручиваться, или ждать 5 часов перезарядку после вызова. Келлир, твоя задача попробовать вместе с Валькирией добраться до Преи Прайма, им тоже не сладко, и в текущих обстоятельствах вырваться самим у них не выйдет. У Капитана и Келлия шут на хвосте, так что можете на его счет не волноваться. Капитан, а откуда у тебя в отряде такая всезнайка? Голос Валькирии, как и ее портрет, появился в углу, указывая, что она сейчас на связи с нами. «Должность у него такая, все знать», — ответил я. «Как думаешь, справишься с Колусом?» «Уже нет». «Почему?» «А кто выпустил магомового босса?» «Теперь мне нельзя вести себя безрассудно». «И надо всегда держать некоторый запас сил, чтобы в случае чего успеть дать ему отпор». «А с губителями что делать?» «Опасаться!» «Келлер, тебя за ногу!» «Ты что такой медленный? Забыл, что делал на тренировках?» «Ну так я напомню!» «Ты своих атакуешь!» – вызвал в чате киллера. «Шевели модулятором! Что за покрытие? Да ну следит от одного моего чиха!» «Эх, пожелаем же удачи киллеру выдержать час!» – весело заявил Юм. «Капитан, я бы на твоем месте не сворачивал с курса. На земле шут, а дальше по территории вызваны орбитальные удары. Терекс сцепился с отрядом Кура в воздушном бою, а у них у всех уже разблокированы летающие мобильные доспехи полета. Как те, что мы видели на Фрей у отрядов боевых птиц пикового туза. Сам Туз, кстати, сейчас неизвестно где. Митрокс продолжает выполнять задания и собирает свою команду по всему материку. Ему уже известно местоположение королевы. Что же он не бежит на нее напасть, пока она не восстановилась? Озвучил я на вопрос. Митрокс один из главных претендентов, так что он, скорее всего, захочет вызвать весь остальной отряд одновременно, включая герцога. «Для охоты на королеву. Ты же не думаешь, что он настолько отбитый, чтобы лезть даже к ослабленной королеве в одиночку?» Я Ядовитов фурку в Алжире. я на это надеялся. Овы и ах, он довольно прагматичен. Ты, кстати, своё снаряжение собираешься вызывать? Мне жутко интересно, что там такого, что вы никому не говорите?» «Я даже модуляторы разблокировать не могу, а ты про снаряжение!» Взвыл уже я. «Ну так шевелись, капитан, Альгора ждать не будет!» Связь отключилась. Я покачал головой скорее для себя, нежели для кого-то, например, для дронов камер, перемещающихся со скоростью вингеров рядом с нами. «Напомни, как так вышло, что мы связались с Валькирией?» — спросил я у Келли. «Она отправила тебя в нокаут. А, не продолжай, это были не самые приятные минуты в моей жизни». «Да, я надеялся долететь без приключений. Если бы все было так просто...» Стоило нам влететь на территорию Акро и продолжить путь над водой, как из глубины вырвался огромный фонтан. Мы едва успели разлететься в разные стороны, уходя от удара. Пользоваться каркасным зрением не стал, просто снова перевернул Вингер и посмотрел. В толще воды на глубине ниже 10 метров пряталось существо неопределенных габаритов. Акро плевун. Он-то и подлавливал неудачливых пилотов. На наше счастье, Вингер довольно маневренный и быстрый. Впрочем, и фонтан воды вылетел к нам под огромным давлением. Видел я пару видео, как вода прорезает стали. «Лучше набрать высоту и следить за местностью». Так мы и поступили. Только вот очень скоро пришлось вернуть Вингер в исходное положение, потому что небеса покраснели. С закрытыми маскировочными щитами штурмовые корабли навели орудие и выстрелили. Огненный дождь ударил в нескольких десятках километров от нас, но расстояние не мешало видеть, как где-то вдалеке, где вырисовывались горные цепи, попросту снесло несколько горных пиков. «Да, администрация в этот раз на вооружении не поскупилась», — хмыкнул Таурус. Кажется, парень начал отходить от потери команды. «Ах, то ли ещё будет», — невесело вздохнул я. Как-то я перестал обращать внимание на местность, сосредоточившись на уходе от ударов из воды, на орбитальных ударах и вообще врагах, в какой-то момент появился туман. Сначала редкий, но дальше все плотнее и плотнее. Парящие острова стали и вовсе неожиданностью. Они выныривали из тумана этакими грудами камня, по которым ползли корни растений гигантов. Некоторые из них я бы с трудом назвал островом. Скорее камнем, вращающимся на 360 градусов с высокой скоростью. Размером они были чуть больше Граа. Да, здешние острова отличались от тех, что я привык видеть на Аргусе. Они были совсем другими. Просто куски серого камня неправильной формы с красными янтарными вкраплениями слюды, переливающиеся в редких лучах солнца. Спустя пару минут они начали встречаться все чаще. Выныривали группами по два-три острова, расположившихся рядом. Между ними то тут, то там я замечал натянутые тросы искусственного происхождения. Чем дальше мы продвигались, тем больше становились острова, а туман сгущался все сильнее. Конечно, мой визор позволял видеть в тумане, но в обычном тумане. Этот же имел мистическую природу, и поэтому чем дольше мы летели, тем ниже была видимость как для механического, так и для органического глаза. Кстати, по размерам эти куски камня легко дали бы фору всем островам на Аргусе. «Быть предельно внимательными и избавить скорость», — приказал я. Туман все сгущался. Карта местности, что высвечивалась на панели Вингера, пошла ряби помех. «Надо найти третий остров. На нем есть условно-безопасная площадка. Там должна быть станция связи», — предупредил Келли. Резкий скачок температуры и боли в области груди заставили меня выругаться. Боль казалась просто адской. Мне как будто поставили клей раскалённым металлом. От неожиданности я даже дёрнулся, отчего Вингер зашатала во все стороны. «Капитан, всё нормально. Ищем остров», — ответил я. Боль медленно отпускала. Второе сердце совершило эволюционный скачок, и теперь я чувствовал гораздо больше. У меня же есть каркасное зрение, зачем мне еще чувства? Но, видимо, Эйн считал иначе. Да и не это было основной особенностью второго сердца. Этот факт я осознавал четко, но вот понять, что именно хочет создать Эйн, не мог. Понимание было слишком запутанным и сложным, и я откинул эту мысль. Правда, только после того, как убедился, что это безопасно для меня, как для пилота. Губители я почувствовал, они были здесь, прятались в тумане следили за нами, летящими в глупых территорий. Нас они не трогали только потому, что мы могли уйти. А там, в центре, в центре нам уже некуда деться. Твари будет слишком много. Осознание этого пришло неожиданно. Вместе с тем корпус всего механоида заволокло покровом, не тем, к которым я успел привыкнуть, а новым, гораздо тоньше и устойчивее к кислотным атакам. «Третий остров по курсу!» Таурус отвлек меня от мысли об эволюции. Я присмотрелся. и Из тумана впереди начала проступать цель нашего пути. Этот остров легко мог посоперничать размерами с Фрейем. Огромный кусок серого с кроваво-красными прожилками камня, покрытого густыми, зелеными, фиолетовыми и красными зарослями. Почему же он назывался третьим? Из-за огромной цифры три, созданной из кусков труб, каждая по 4 метра в диаметре. Трубы погружались в каменную породу, а сверху их оплетали зеленые с едва-желтыми прожилками корни деревьев гигантов, что не давали ему пасть. Ха, у кого-то беда с названиями. Постарался разрядить обстановку Келли. Мне кажется, автор этого названия, тот же, кто дал название острову, веселый зомбик на нарисовал. Приположил я. Быстро открыв справку по названию этих островов, Я увидел, что цифровые имена имелись у четырех из них. Первый, третий, четвертый и пятый. Вот даже не удивлюсь, если второго острова никогда не существовало. Я решил не отвечать, прислушиваясь к себе. С того момента, как я вышел из бака в модуле Кера Хофмана, во мне постоянно происходило множество процессов. Эйн продолжал рост и эволюцию. Все растил во мне что-то и усиливал. И вроде я должен радоваться, что становлюсь сильнее. Только я ли? Это второе сердце сейчас потребляло 70% собираемой мистической энергии. Энджи теперь не пытался улучшить меня, а работал с тем, что есть, взращивая свое детище внутри механоида. Эта сосредоточенность на внутренних ощущениях и позволила мне заранее почувствовать находящихся неподалеку механоидов. Почувствовать их ядра уруса и модуляторы, потребляющие мистическую энергию. «Приготовиться к бою, нас уже поджидают». «Понял». «Готов», — отрапортовал Таурус. Лидер, потерявший свою команду, на удивление быстро собрался и легко подчинялся моим командам. Посадочная площадка была вырублена на краю острова и смонтирована из стальных настилов. Места оказалось так много, что здесь можно было припарковать за десяток танков апокалипсис. Желтые огни маяков помогали сориентироваться в тумане. Условно-безопасная зона Атаковать и сражаться с другими механоидами запрещено. Предупреждающая надпись появилась, и два наши вингера опустились на площадку. Виртуальную надпись поддерживали и невиртуальные голографические плакаты, развешанные повсюду. И вот здесь я удивился. Группа механоидов располагалась на сложенных друг на друге ремонтных контейнерах. Кто-то сидел на контейнере, кто-то стоял, прислонившись к перилам площадки. Фигуры в маскировочных плащах. Механический глаз их не видел, зато видел органический. Надо будет уточнить у Юма, почему так происходит. Мое подозрение, что кто-то специально делает невидимую призрачную стражу для механоидов, не имело подтверждения. А вот парочку механоидов в камуфляже, что сливается с красками леса, заметили все. «Это охотничьи угодья золотых орлов! Проваливайте, пока вас не выкинули отсюда!» От них веяло враждебностью. Ракетную установку у одного и эфирная цепь с круглым наконечником в руках другого давали явное понимание. Здесь нам не рады. «Вы же вроде как дружите», — растерялся Таурус, переводя взгляд с нас на них и обратно. «Нет, мы дружим с Эликсом. Точнее, почти переманили его в нашу команду. А эти нам никто», — заявил я. Станция связи была закреплена на столбе в зоне. Игнорируя механоидов, я направился к ней. «Куда прешь? Тебе что, медом намазано? Тебе что, особое приглашение надо? Вали отсюда, иначе мое осиное гнездо покажет тебе, где раки зимуют!» Механоид с ракетной установкой направил ее на меня. «А ты попробуй остановить!» — усмехнулся я. То ли меха решил взять меня на понт, то ли решил, что уйдет безнаказанным, но он выстрелил. Десяток мелких ракет устремились в мою сторону, но не долетели. Они исчезли, едва покинув ствол оружия. Призраки мгновенно появились возле нарушителя и скрутили его призрачными цепями. Я с интересом наблюдал за развернувшейся картиной. Цепи были не способностью, а модулятором. «Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят», — проворчал призрак, скручивая нарушителя. Его напарник даже не пошевелился. «Мы за пределами условно-безопасной зоны», — только и выдал он. «А очень даже в предел, так еще и намеренно». Призрак сделал жест, и незадачливый нарушитель правил был отключен от системы. Портал раскрылся, а оставшегося без пилота механоида туда и забросили. Больше не сказав ни слова, призраки исчезли. Но «Ничего себе!» — тихо присвистнул Келли. «Зато мы теперь знаем, что будет, если нарушить правила», — подытожил очевидный Таурус. «На свои места призраки так и не вернулись. Они телепортировались в неизвестном направлении. И вот тогда мне стало понятно. Парень думал, что здесь никого нет, а значит, не будет и наказания. И так бы оно могло быть, но нам повезло, а я вел себя спокойно именно потому, что догадывался. Они совершенно точно следят за соблюдением правила».